Глава восьмая «Не думал, что тебе настолько плохо», Внимательно осмотрев меня, выдал шеф. «Кажется, мое лицо вдобавок ко всему Покрыло жгучий румянец стыда». «Ты почему не в постели?» «Да вот только-только перед вашим переходом по-плохе!» Договорить не дал утробный вой кота И звук скрежет о когтей о пластиковую дверь. Игорь Дмитриевич дернулся от неожиданности, А я чихнула, шмыгнула носом и заискивающе пояснила, «Котик погулять просится. Может, стоит его выпустить в таком случае?» Начальник дернулся в сторону моей спальни, где партизанский засела Ромка в благородном стремлении спасти мою честь. Ну, или не выдать нас с головой раньше времени, что больше было похоже на правду. Хотя мне все-таки нравилось думать про честь. Допустить шефа в комнату я никак не могла, а потому, буквально рухнув, и его объятия слабым голосом проблеяло. «Проводите меня, пожалуйста, до дивана. Апчхи!» Джентльмен в селезневе победил животнолюба, поэтому, аккуратно подхватив за талию, босс медленно повел меня в гостиную. Мы чинно уселись на диване, который Ромка не иначе как чудом убрал еще утром, и я придвинула к себе плед, чтобы при случае незаметно вытирать все еще слезящиеся глаза. «Я тебе булочки привез с малиной». Спохватился начальник и вернулся в коридор за пакетом. Я, не теряя времени, использовала плед совсем не по назначению, утерев им текущий нос и порадовалась в душе, что Ромке еще ему крываться по делам про щелыги. Заодно запихнула темно-красный с черным бутылек мужского парфюма между подушек. Игорь Дмитриевич вернулся в комнату, аппетитно шурша бумажным пакетом, в животе у меня послушно заурчало. Но если начальник рассчитывал таким образом напроситься на чашечку чая, его ждало разочарование. Провести шефа на кухню где повсюду был рассыпан черный перец и стеклянные осколки графина, себе позволить я не могла. Так мы и сидели по разным сторонам дивана. Я, прижимая к груди гостинцы и ромкин плед, чувствуя, как будто сижу на этих самых осколках. А Игорь Дмитриевич с пустыми руками, барабаня длинными пальцами по мягкому подлокотнику. Кошачьи вопли как-то подозрительно резко стихли. Скорее всего, ромко забрал таки его к себе на балкон, чтобы не нарушал нам конспирацию, а босс насторожился. Почему он перестал? Отвлекся на что-то, наверное. Совсем неубедительно пискнула я и снова чихнула. Из носа полилось, но вновь воспользоваться пледом прямо на глазах у импозантного начальника я не решилась. Сидела, сгорала со стыда и молила о том, чтобы у Селезнева вдруг разыгралась близорукость, и он не смог разглядеть в подробностях моего позора. Кара, что я обязательно придумаю для клоуна, окажется беспощадной. «Что ж», – босс похлопал пару раз ладонью по подлокотнику, «думаю, самое время тебе отдохнуть. Ложись». Начальник поднялся с дивана, чтобы мне удобнее было располагаться. Я послушно сползла по спинке, закинула ноги на сиденье, А Игорь Дмитриевич укрыл меня тем самым дурацким пледом. Проклятие, которое я в тот момент мысленно посылала на голову несчастного фокусника, должны были основательно подпортить будущее ему и его потомкам до какого-то там колена. За тобой есть кому присмотреть. Не нравится мне, что ты одна в таком состоянии, остаешься на все выходные. Прекрасные черные брови начальника нахмурились, выражая неподдельное беспокойство о столь привлекательного для меня мужчины, что я невольно залюбовалась. Потом все-таки собралась силами и отмерла. «Да, родители обещали приехать», — собрала я. «Познакомишь?» — Селезняк хитро улыбнулся. а «Апчхи!» — обалдела я и осторожно уточнила. «А зачем?» «Как зачем? У тебя такой отец, известный в определенных кругах. Очень хочу с ним пообщаться, может, даже общее дело найдем». «А, конечно!» Расслабилась я, хотя и удивилась тому факту, что начальнику было известно просить наших пекарень. Как-то не вязался у меня в голове завсегдатый претенциозного ресторана с окнами в пол и видом на реку с любителем быстро махнуть кофейку из бумажного стаканчика и закусить пирожком. Но за семью, признаюсь, стало приятно. Я проводила начальника, пообещала ответственно лечиться и звонить в случае, если что-то вдруг понадобится. Дверь за шефом была закрыта, И я шумно выдохнула от облегчения. Кажется, на этот раз пронесло. Вошла в свою спальню, быстрым шагом преодолела расстояние до балконной двери и резко рванула вниз пластиковую ручку, запирая ту на замок. Пускай Быстров посидит, подумает над своим поведением. Небольшое наказание ему только на пользу пойдет. Вальяжно развалившийся на полу Ромка встрепенулся, подскочил к двери и принялся нервно стучать в окно. На что я улыбнулась, пожала плечами и взялась за пылесос. Обалдевшее выражение лица фокусника, когда он понял, что я не шучу, и выбраться в скором времени ему не светит, грело душу все то время, что я потратила на уборку квартиры. опылесосила я тщательно, во все углы залезла. Даже хотела диван отодвинуть, но сил не хватило. Мой телефон разрывался от звонков, которыми решил достать меня клоун, но не на ту нарвался. Я отключила аппарат и продолжила заниматься полезным делом. После я приняла душ и высушила волосы феном. Хотела была отправиться погулять, но совесть не позволила, да и время было позднее. Когда спустя несколько часов я снова подошла к балконной двери, увидела дивную картину. Ромка, развалившись прямо на полу, дрых, а его чудовищный кот храпел, свернувшись серым, облезлым комком на груди хозяина. Чтобы не простыть, фокусник расстелил для себя картонные коробки, а поверх кинул старую хозяйскую шубу. да у кого-то принц с белым котом в придачу, а мне вот достался мошенник лицедей с лысым чудовищем». «Подъем!» – объявила я, распахнув дверь. «На свободу с чистой совестью». «Не шути и так!» Ромка потер глаза и проморгался, спихнул не собиравшегося шевелиться Джокера в парасуне фокусник с его вьющимися волосами и чистыми серыми глазами выглядел совершенно безобидно и даже в какой то степени невинно спасала мою совесть этой грузине лишь то что я не понаслышке знала насколько внешность фокусника не соответствует его внутреннему дурному содержанию тем не менее мстить мне или выказывать недовольство ром как к моему удивлению не стал вечер у нас приходил довольно мирно Мы на пару хрустели булочками, которые принес Игорь Дмитриевич, запивали угощение горячим чаем с лимоном, а кот где-то скрылся и проказами не донимал. Временное перемирие нарушил телефонный звонок. Я точно знала, что с того момента, как подался в бега, Ромка номер сменил, и звонок от неизвестного абонента не мог не насторожить. Быстро вправил длинным пальцем по экрану, отвечая на звонок и включил громкую связь. Серьезно оглядя на меня, приложил палец к губам, прося не издавать ни звука, и я согласно кивнула. «Алло!» – в тишине кухни прогремел грубый требовательный голос. «Алло, мать твою!» – выругался незнакомец, спустя несколько секунд так и не дождавшись ответа. Я в удивление перевела взгляд на Ромку. «Слышишь, Лёпок, я с тобой разговариваю!» – гневно требовала трубка. «Косяк за тобой чудила, так что лучше давай по-хорошему встретимся, перетрем, как нормальные люди». Тут я не выдержала и закашлялась. Кого считать более ненормальным? Ромку или звонившего ему гопника? Я определить так сходу и не могла. Быстров поспешил отключить связь и наградил меня укоризненным взглядом. Как он сам в данной ситуации умудрялся оставаться серьезным, было для меня загадкой. Видимо, сказывался большой сценический опыт. извини Смеясь, повинилась я. Телефон зазвонил снова, но Румка отвечать не спешил. Может, боялся, что я снова своей несдержанностью все испорчу. После нескольких неудачных попыток неизвестный принялся слать сообщения. Грамотностью и разнообразием они не отличались. Я бы обязательно посмеялась еще, если бы не основной посыл. Быстров должен с просителем встретиться и обязательно поговорить, а не то... И дальше шел внушительный перечень санкций, который прочитать толком Быстров мне не позволил, заявив, что рано мне еще подобным знать. Про меня, кстати, не было ни слова. Это успокаивало, но слабо. «Как-то не похоже это на моего начальника», а заключила по поразмышление я. «Да и нет у нас на работе никого с таким лексиконом. Уж я бы подобного типа точно запомнила. И вообще, это у тебя проблемы на лицо Обо мне Игорь Дмитриевич беспокоится, угощение носит, потыкала я для наглядности пальцем в шуршащий пакет. Это наводит на размышление не так ли? Протянула я, довольная собой. Меня тоже, ромко нагло хмыкнул. Совсем не так, как подобает в его положении. Участвовали в авантюре мы оба. Уверен, вычислить, кто именно запустил ту флешку с вирусом, вашему сисадмину труда не составило. А теперь вместо того, чтобы как следует рехнуть тебя и выбить правду, начальник передачки тебя лично таскает. Что скажешь, подозрительно, не так ли? А может, ты что-то скрываешь?» Вкратчиво закончил он. «Да ты рехнулся!» – возмутилась я. «Вот умеет же вывернуть все наизнанку пустить себя на пользу. Не зря еще с самого начала усомнилась в твоей адекватности. Тогда объясни мне, глупому, почему меня вовсю ищут, а тебя и не трогает никто?» Ромка привлезла свое лицо к моему, прищурился, изучая. А я смогла разглядеть темную окантовку, что шла вокруг его серой радужной оболочки. Что в тебе такого? Или, может, ты с ними заодно? Как-то же они вычислили мой новый номер. Ты из дуба рухнул. Даже обиделась. С какой бы стать я стала так долго терпеть тебя и твоего кота? Давно бы уже сдала тебя со всеми потрохами и жила себе спокойно. Так что свои проблемы на меня не перекладывай. Лучше подумай, кто может жаждать с тобой встречи?» ромко еще посверлил меня взглядом. и Я хмуро взирала в ответ из-под лобья и ни один не собирался уступать, считая себя правым. Помог, как ни странно, Джокер. Он мягко запрыгнул быстрого на колени и принялся тереться носом моего подбородок. Впервые я была рада присутствию чужого питомца у себя дома. Спать ложились, недовольные друг другом. Молча разошлись по комнатам, и все это напоминало мне состояние холодной войны между опостылевшими друг другу супругами. А утром я не нашла свой телефон. Проснулась от шума, что издавал Ромка, протянула руку, чтобы узнать, сколько времени, но нащупать айфон не смогла. Приподнялась на локтях и с недоумением уставилась на пустую прикроватную тумбочку. «Ромка — Ромка! — завопила я. — Твой кошак мой телефон упер, верни его немедленно! «Джокер тут ни при чем», – спокойно возразил Быстров, появившийся в дверях моей комнаты, и оперся плечом о косяк. «Его забрал я». «Тебе своего мало? Отдай телефон, это моя собственность, между прочим». «Он конфискован. Ты у меня под подозрением, куколка», – заявил этот придурок и скомандовал так, будто имел на это право. «Собирайся, есть у нас на сегодня дело». «Ты совсем идиот, что ли?» Возмутилась я. «Ничего я делать не буду, пока не вернешь телефон». Я села на кровати и демонстративно сложила руки на груди. Спала я в присутствии Ромки в пижаме из муслина, так что засветить какое-нибудь стратегически важное место ни капли не опасалась. «Как знаешь». Придурок пожал плечами и сделал вид, что уходит. «Принуждать не собираюсь. Если не боишься, оставайся. Ключи и карточки, кстати, я у тебя тоже забрал» так что не скучай». Быстров подмигнул и, весело насвистывая, убрался на кухню. «Скотина!» – прорала я ему вслед и ударила кулаками по одеялу. К сожалению, эффекта это не возымело, да и скинуть пар удалось. Слишком уж мягкая оказалась поверхность. Внутри все бурлило чужой бесцеремонности, а чувство мести требовало воздаяний. Пружина я подскочила с кровати, за считанные мгновения достигла кухни, И от души врезала придурку по носу. Кулаком, с размаху, как папа учил. Вот уж не думала, что это когда-нибудь действительно пригодится. Ромка почти успел увернуться, но я в этот раз оказалась ловчее. Придурок взвыл. Кот, заметив, что любимый хозяин в опасности, кинулся мне на спину, когтями вспоров кожу. Тонкая ткань пижамы не стала для них препятствием. Я заверещала от неожиданной и острой боли, Слезы тут же брызнули из глаз. Ромка коротко-емко ругнулся, скинул с моей спины опалоумевшее животное и, развернув меня за руки, прижал к себе. Он так ловко зафиксировал меня, что даже пошевелиться не получалось, прижался щекой к моим волосам и вкратчиво произнес рядом с ухом. «То, что у меня мирная профессия, куколка, не означает, что я такой уж безобидный парень». — Ты животное! — всхлипнула я. — И кот твой тоже животное! — Советую быть послушной девочкой, и тогда я вытащу нас из этой задницы. Будешь мешать — потонем оба. Он потерся ушибленным носом о мое ухо и еще раз ругнулся, видимо, от боли и ослабил хватку. — Еще драться будешь? — Нет. Спустя паузу буркнула я, нехотя признавая безоговорочное поражение. а что их в два раза больше». Ромка отпустил, и я тут же отпрыгнула от придурка подальше. Спину жгло, а я задалась вопросом. «Как так получилось, что у себя же дома меньше, чем за неделю я оказалась в положении гостья?» И это еще мягко сказано. «Может, и правда не стоило съезжать от родителей?» Под тяжестью дом Панора побрела в ванную. Не успела сделать и пары шагов, как вновь меня настиг Ромка. «Стой, у тебя кровь!» Остановил придурок, указав на очевидное, будто я без его ценных замечаний не была в курсе, как обстоит дело с царапинами от кошачьих когтей. Взглядом я попыталась передать всю гамму чувств, что испытывала кромки Возмущение, ненависть, обида и непонимание. Не знаю, что он там прочел по моим глазам, но заметно смягчился и сказал. «Обработать нужно. Давай помогу». «Без тебя справлюсь». Огрызнулась я, не желая после случившегося принимать заботы из рук супостата. «Я всего лишь помогу обеззаразить царапины», — Ромка поднял ладони. «Где у тебя перекись?» «Мне не нужна твоя помощь», — четко произнесла я и хлопнула дверью ванной прямо перед его носом, прячась внутри и мечтая этот самый нос с небольшой горбинкой прищемить. «Меня колотило». Кажется, за сегодняшнее утро произошло больше, чем моя нервная система способна была выдержать. А тяжелее всего давалось терпеть несправедливость. Пускаешь человека к себе домой пожить, терпишь чужую наглость и даже помогаешь делом в мифическом расследовании чужих воображаемых грехов, а что получаешь в итоге? Исковерканную спину, плевок в душу и три квадратных метра ванной комнаты как единственный оплот уединения – Я снова позорно разревелась. Поначалу старалась тихо, чтобы не доставлять лишнего удовольствия притихшему придурку, но бульки рыдания не собирались сидеть внутри. Они со все нарастающим звуком самовольно врывались наружу и лопались, как мыльные пузыри, освобождая место для следующих. Придурку даже не пришлось взламывать замок. Я попросту не потрудилась запереть дверь, понадеявшись, что после всего случившегося он не посмеет войти внутрь. Напрасно. Человеческого в ромке оказалось еще меньше, чем я ожидала. Ну все. Тише, тише. быстро обнял меня, склонившись в три погибели, а я таки булькала в его объятиях, сидя на бортике ванной и позволяя гладить себя по волосам. «Очень болит, да?» – спустя какое-то время спросил он. В мужском голосе я различила груз вины и сочувствия, потому я ответила. «Душа сильнее!» – высокопарно буркнула я. Хотела сделать это пафосно, а вышло, как будто я жалуюсь. Извиняться за подозрения Ромка не стал. Вздохнул лишь и прижал к себе покрепче, позволяя успокаивать нервы и вдыхать теплый запах мужского парфюма, идущий от его футболки. А закончилось все тем, что я сидела с обнаженной спиной на табуретке, прижимая к груди пижамную кофту и вздрагивала от каждого аккуратного касания ватного диска, что прохладной влагой Оседала она из раненной кожи. Сама не понимаю, как Ромка это провернул и почему я ему позволила какой-то гипноз, не иначе. Быстров умудрился дуть на ранке, вгоняя меня в краску, и вообще был непривычно нежен, будто кто-то другой в тот момент стоял за моей спиной. Шарлатан, одним словом. Еще и волосы мои со всей аккуратностью перекинул через одно плечо. Мои-то руки были заняты. Уже тысячу раз пожалела, что связалась с тобой ворчала я, чтобы скрыть смущение. Все-таки голая спина не та часть тела, которую я с легкой непринужденностью могла показывать малознакомому мужчине. Не так меня мама воспитывала. И чего мне стоило вызвать тогда эвакуатор? Одни кости торчат. А вместо ответа придурок легонько провел по моим ребрам пальцем, заставив подскочить на месте и нарочито бодро заявил. «Готово. А теперь собирайся. Нам действительно уже давно пора ехать». «Куда?» – вздохнула я, не оборачиваясь. «Хочу понаблюдать за своим подъездом. Думаю, при определенной сноровке сможем увидеть там немало интересного. Я быстровского энтузиазма не разделяла, но и оставаться дома без телефона и карточек, да еще и с вражиной котом, не собиралась. Мало ли, что этому зверюге на ум придет, я не отобьюсь в случае чего». До Ромкиного двора доехали на такси. Фокусник, как и в прошлый раз, не обошелся без маскарада. Черные густые брови, черные усы и накладной нос такой величины, что позавидовал бы и сам Мехмед из овощного неподалеку. Критически осмотрел меня, одетую в простые джинсы, худи и кожаную косуху. Непорядок! Цокнул языком шарлатан и нахлобучил мне на голову бейсболку с огромной и чуть кривоватой надписью «Раша» на тулье. Хвост, который я завязала, пришлось скрутить в узел, и пройдет в отверстие под застежкой. «Это что за кошмар?» не оценила я. «Зато все внимание будет уделено ей, а не тебе. Уж можешь мне поверить. Только козырек пониже опусти». Не признать его правоту я не могла и до того вдохновилась, что сменила кофту и куртку на и теплый трендовый кардиган такого вида, что если не знать о фирме его произведшей на свет, можно было смело предполагать, что отрыла я одежку на ближайшей помойке. Даже быстро впечатлился.